Благодаря Шраму связь между нами была надёжно налажена. Когда он задерживался дольше обычного, я его даже журил, но он и ухом не вёл. Я подозреваю, что он где-то в посёлке завёл себе пассию. Ну что же, на это он тоже имеет право, чтобы часто не гонять собаку.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 Но это никак не влияло ни на его настроение, ни на его здоровье. Шрам всегда радостно готов был выполнить всё, о чём я его просил. Думаю, что точно у него есть любовь где-то в посёлке, и поэтому его любовь так понимает любовь других. Но это всё мои догадки, потому что сам Шрам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 было бы удобно вешать шраму через спину. Лена такую сумочку сшила. В ней-то теперь и есть дело вся наша корреспонденция, а также небольшие предметы, которые мне были необходимы. Так приехали: лезвие для бритья, станок, мыло, немного соли, что очень меня обрадовало, и что-то менее значительное. Соли я не видел всё это время и уже забыл, какая она на вкус. Пищу без соли есть полезно, в организме лёгкость, хотя вначале и непривычно, и даже дико, а в своей дикости я живу очень долго. Уголовный кодекс не был просто необходим как юристу с противоположной стороны закона.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 дни наказания, бесчеловечно всё это. Напиши, что человек за такое-то преступление получит столько-то денег, а за такое столько. Конечно, человек выберет, что по выгоднее. Тяжкие преступления будут стоить совсем дёшево, значит, их невыгодно совершать. Мелкие правонарушения дороже. Все станут совершать мелкие правонарушения, и поэтому вскоре вообще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 Лес её высокий хвост, что для Шрама было лучше понять сложно. Надоела она ему хуже горькой редьки. Он её и носом отпихивал, и лапой придавливал, и просто уходил в другое место и там ложился. Вы знаете такие места, куда не могут достать вездесущие крысы. И я не знаю, для Шрама А кула было хуже стихийного бедствия и более идиотского создания, чем она, он себе даже представить не мог. Единственная причина, по которой он её не обижал, от неё пахло хозяином, значит, она своя, и трогать её нельзя. Дура, конечно, но своя. И этим всё сказано.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 воду и землю и всё остальное, но перед созданием человека он создал труд для него. И труд стал для человека главным в жизни. Это в Библии нет, нет чёткого указания на такой факт. Почему? Так бы сказали: мы создали человека для того, чтобы он вечно работал и ни для чего другого.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 и нужную профессию. Поэтому и хитрили, назвали повар. Вроде что-то варит. Ну, не знаю, что он там варит, но ворует он гораздо больше. Это точно. Мне в тайге воровать нечего. Рад бы, да не могу. Всё своим трудом. Даже если ёлку спилю в тихую ночью,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 все исключений и здесь быть не может где мусора там и мусор он их очень интересует и без него не жить не могут его и спросили скажи честно что воруешь ничего не сделаем просто интересно он ответил скромно и тихо немного стесняясь тележь кравать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 клещами, червями и мухами. Всю эту гадость и не перечислишь. Каждый из них несёт либо заразу, либо просто занимается вредительством. Подрывает сельское, а вернее сказать, моё таёжное хозяйство и мою нервную систему. Эти гады и на животных, и в еде, и за шиворотом,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 Всё в тайге направлено к одному целесообразности. Тайга это серьёзная мельница жизни. Она перемалывает людей жестокими жерновами бытия, просеивает испытаниями, словно пшеничные зёрна, крепких оставляет, чтобы из них выросли новые устойчивые к трудностям ростки жизни, а слабых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 Это самый главный пахан, рулевой, иначе не выжить. Плетёшься по только тебе известным тропам, прислушиваешься, размышляешь. Вот отсюда в тот раз выпрыгнул рябчик, здесь копались кабаны, взрыхлили землю своими пятачками. Хорошо бы одного выловить.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 И один единственный и естественный вопрос. Чье это? Кто здесь живет? Такие вопросы для меня опасны. Я зэк, и зэк беглый. Но не только чисто практические размышления приходили в мою голову. Голова для того и нужна.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 После моей смерти люди услышат голос природы и мой голос, предвещавший всё это. Придут в тайгу и на стене моего дома, который я с таким трудом построил, напишут: "Здесь всё это время жил идиот, который слишком много знал и всё понял". Какая светлая память обо мне останется.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 и что вы их стало гораздо больше, чем их стало сразу после их рождения. Рождение мента это выкидыш. Аборт природы, не желающей донашивать больной плод до человеческого совершенства. Так оно и есть. Думал, я думал и додумался. Когда вы подписываете документы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 Кресло начинает дёрзать и никак иначе. Надо столкнуть две службы лбами: судебную правовую систему с исполнительной. А когда коты дерутся мышам в преволье. Вот такие мудрые мысли приходят в мою голову в таёжной дикости. Вы думаете, почему Ломоносов стал великим учёным?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 ужаленный. В этот день я ждал Лену. Мы договорились, что она придёт ко мне, найти ей дорогу помогут собаки. Они приведут её своими тропами прямо к моему дому. Я волновался очень. Я представлял, какими могут быть собачьи тропы и чем они могут отличаться.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 вагнав в шоковое состояние, безвыходное положение и то, что не поддаётся ни одной уборке и стирке это моя собственная рожа. Безобразие, заросшее ещё более ужасным безобразием. Никогда не думал, что я так близок к своим дальним родственникам, занимающимся ананизмом в гнучем обезьяннике. До этого мне не надо было прихорашиваться и наводить марафет в своём внешнем виде для тайги сойдёт. Тайга не девушка. А сейчас я посмотрел на себя со стороны.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 Возможно, некоторые красавицы хотят похудеть, и я уверен, что при этом они даже расстраиваются, если в зеркале ещё до сих пор видят своё отражение. Их устроило бы, чтобы они похудели до невидимости. Но моя худоба была страшной. Череп на тонкой шее, пустые глаза, чёрные круги под ними, крупные морщины, совершенно беззубый рот, получёрные, полуседые волосы до плеч, чёрное, словно сажа лицо. Лицо. Лицо у людей, а у меня у таёжного отщепенца просто та часть тела,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 Падла, не знающее, зачем ещё живёт, если нечему радоваться, не на что надеяться. Для чего всё это? Для чего? Я сел и взрыдал. Всё, что наболело за всё это время, вырвалось, превратилось в стон. Никогда такого со мной ещё не было. Ну сколько можно? Сколько может выдержать человек? Зачем жить, когда ненавидишь самого себя, когда твоя любимая отвернётся от тебя как от прохожённого, от взрыва эмоций стало легче, вылились и зверглись и всякли. Немного успокоившись, я стал мыслить реально. Что я могу изменить? Ничего. Тогда и дёргаться не надо. Что будет, то и будет. Что суждено, то и случится. Нечего по-другому и думать. Не надо о другом и мечтать. Всё так, как и должно быть. Всё нормально. Я отдышался. А может быть, не всё так и плохо? Живой же, ну, разлюбит, уйдёт.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 Жар не выходит наружу, и дыма полно, конечно. Топлю уже под чёрному. В такой таёжной бане, как в парилке. Быстро всё приготовил, разжёг, сижу, парюсь. Пот льёт ручьём, дым лезет в глаза и в нос. Можно проветрить и оставить только раскалённые камни без огня, но всё равно дышать нечем. Когда совсем туго, выскакиваю на улицу, обливаюсь холодной водой, выпиваю кружку родниковой воды и обратно, иногда прист скаю водой на раскалённые камни. Пар вырывается на свободу, горячий воздух бьёт в лицо, ошпаривает тело до мурашек. В такой жаровне провёл часа 2. Уже лучше. Грязь сошла,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 У меня сейчас нет возможности заплатить за пластическую операцию. Остаётся ждать. Что ждать? Кого? Её дрожь охватывает всё тело. Рад бы этого не показывать, но не могу. Сердце дрожит, не слушается меня. Оно что, отдельно от меня живёт? Получается, что так. Странно. Я никогда такого не замечал за ним. Предатель выдаст же все мои чувства. А что мне скрывать? Нечего. Люблю-ю-ю-ю всё, сильно люблю, очень. Вот оно и стучит, и издевается, хочет показать своё превосходство надо мной. Оно так всегда. Я вроде бы спокоен, а оно выдаёт. Хорошо, что никто его не слышит. Только я чувствую, как оно стучит.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 Первое со прикасается со временем, всё остальное время отодвигает. Приходит вечность. Я уже не могу ждать и не жду, обречённо сижу на крыльце и всё, что будет, ничего не будет. Я уже и к этому готов, обречён. Не сопротивляюсь ни своим мыслям,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 Рэм бежит к своей миске с водой и жадно пьёт. Скажи, потом пей. 5 минут тянутся целую вечность. Шорох листьев. Сердце остановилось. Чёрт с ним, мне оно не нужно. Она. Да, это она. Мы застываем напротив друг друга, потом срываемся. Нет.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 другу другу Сколько так времени прошло, не знаю. Вся жизнь прошла перед глазами. Всё, что было, всё, что сейчас и всё молча, без слов. Одни глаза и в них слёзы горькие.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 паца, как дураком в реку попал, так сейчас по земле дураком и бегает. А служба с икной собаки обязывает быть умнее, чётче, строже и серьёзнее. Можно, конечно, всю жизнь и прогавкать, но надо всё-таки в ней найти и себя. А миска с едой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 язык любви и громче этого языка красноречия его ничего нет потом мы пили чай пили из одной кружки я хотел запутаться в её волосах хотел пить её дыхание греться под лучами её глаз трепетать от счастья в её руках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 Мне передавая моя нежность, забота и ещё что-то большее, чем любовь. Этим мы дарили друг другу жизнь из самих себя. Я целовал её руки, каждый её пальчик, ладошку бесконечно, бесконечно, бесконечно. Она прикасалась губами к моей руке. И всё тоже молча. Господи, её рука и моя. Её самонежность и совершенство, моя рука рука пирата, исполосованная шрамами вечных рубок и дуэлей, вечная с кем-то в бою, то за жизнь, то с самой жизнью. Я гладил её волосы, и не мог насмотреться в её глаза. Потом мы опять держали друг друга за руки долго, нежно, ни на секунду не отпуская друг друга. А потом было произнесено первое слово, второе. О чём мы разговаривали с Леной? Вы всё уже знаете.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 Что тогда чувствовали мы, то не станете лесть с ненужными расспросами, а скромно опустите глаза и дождётесь, когда я перейду к следующей главе. Бьётся моё сердце, наслаждается близостью и нежностью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 И. Я. Конец этой главы. Писать дальше не имею никакой возможности. Нет до этого. Глава 21. Гости.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 Моё изгнание отодвигалось от меня, становилось призрачной, недосягаемой, несбыточной. В любви не бывает без слёз. Какова жизнь? В моей жизни были одни слёзы и очень мало радости. Я как безумный повторял слова, написанные Леной,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 Долго не мог уснуть. Не мог уснуть от её и от своей нежности к ней. Если я засыпал, то в моём сердце и в мыслях всегда была Лена. Любовь руководит жизнью. Нежность хочет жизнь почувствовать.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 всё, что хочет. Если раньше я всё делал с каким-то рвением, с желанием, то теперь я делаю всё автоматически, как запрограммированная машина. Ну, поел, ну, попил, ну, завалил лося. Подумаешь, счастье-то какое. Шрам понимал моё состояние. Лишний раз не лез с ласками.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 И свобода заканчивалась там, где заканчивалась тайга. Границы этой свободы мне необходимо было знать. Всё дальше и дальше я уходил от своей вотчины, изучая всё новые и новые территории. Я стал рисовать карту и вносил туда всё, что могло заинтересовать меня как перспективное и необходимое.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 и ненужные самому себе в первую очередь я изгой отшельник паря проказённый и конца этому не видно а может быть надо было всё терпеть до самого конца отсидеть свой срок выйти на свободу может быть тогда всё сложилось бы иначе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 тудальше. Опять тёмный лес, опять одиночество, опять мрак и опять боль. Сколько мне ещё осталось мучиться на этом свете от себя самого, от своего ничтожества, от своей безличности, остатка и обрубка раздавленного обстоятельство не Я сам мучаюсь и Лену мучаю. Хрен со мной. Ей-то за что всё это? Не знала бы меня, может быть, у неё по-другому всё и сложилось бы. Не надо было мне ей писать, не надо. Сгинул бы в тайге и всё. Прошло бы время и забыла бы меня. Время помогло бы. Ну, поплакала бы, а потом потихоньку, потихоньку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 психопатом шлёндять по тайге с высунутым языком, с глазами на выкоте и с трясущимися руками. Какая прелесть! Как хорошо было в тюрьме. Накормят, напоют и морду набьют. Всё ясно и всё понятно. Красота! Просто счастье какое-то от такого распорядка дня. Да нафига мне такой график? Есть тайга, есть свобода, живи, радуйся тому, что есть. Тебя любят, тебя гладят, тебя целуют. Что мне ещё надо? Самокритика заела. Воспалённая совесть загрызла. Засунь ты себе эту совесть вон туда, куда всё время заморожка мечтает получить. Ты самый счастливый человек на свете.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 На тебя вся надежда. Спаси меня и помилуй. Дай мне сил в одиночестве перебороть в себе все страхи и сомнения. Ты меня выручал. Ты помог мне выжить, обрести свободу. Не оставь меня и в этот раз, когда свобода мне это стала костью в горле. Верю в тебя.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 Как только обрадуюсь, опять получаю от жизни пинок под зад. Я понимаю, что твой путь несповедимый, но хоть намекни мне, что-то от меня ждёшь и что меня ждёт в будущем. Нет у меня больше сил разбирать спутанный тобой судьбы моей клубок. В нём нитки, что мои дороги, то узлы, то обрыв, то тянуться неизвестно куда, и берут начало неизвестно откуда. Я как бы ни старался связать из них что-то толковое и тёплое, у меня не получается. Любят люди себя жалеть. Все блаженные и каждый по-своему. Всего бояться.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 Он птички поют, ветерок деревья шатает. Если всё так в природе само по себе шевелится, то знает, для чего всё это делает. Может быть, тогда и мне надо обождать, когда всё само по себе решится. Это что же получается? Я зря могилу себе копал. Сколько труда напрасно потратил. Да, я проявил слабость.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 У законенные граждане своего, пусть грёбаного, но всё же государство. Я же гражданин тайги. Мы с медведем одного статуса. Глаза мне моргнут, его подстрелят и меня тоже. И никому ничего за это не будет. От одной только этой мысли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 Закинув лопату на плечо, я поплёлся к дому. Придут же такие мысли в голову. Но опять всё то же самое, те же деревья, опять я один, никому не нужный. Может быть, всё же вернуться? Вместо камня можно крестик соорудить и даже написать на нём что-то, такое-то, такое-то.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 Не, думаю, расстроится. Не стоит этого делать. Да точно расстроится. Не буду помирать. Сегодня уж точно. Поставив лопату к дереву, я вошёл в дом и стал готовить еду себе и собаке. У нас с ним только миски разные, а так всё одинаковое. Почему я так бедно живу? Невелико моё приданое, тоже мне жених называется. Может быть, опять пойти помирать? Всё какое-то разнообразие. Посидишь, посидишь на выкопанной земельке, полекчает внизу и впереди целая вечность.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 странное. Я подошёл поближе. На ступеньках моего дома сидел старик лет 70 и курил трубку. Седой, коренастый, бородатый, одетый в охотничий лузан, подпоясанный патронташем, в котором поблёскивало несколько патронов.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 когда по молодости до да по глупости а у тебя чего я рассказал всё что вы уже знаете понятно семья-то есть нет пока может быть и не будет это из-за неё Максимочки кивнул в сторону моей свежевырытой усыпальницы Да из-за всего. Ясно, что сегодня опять приспичило. Периодически. Не дури, паря. Успеешь ещё. Что к чему тебе, верующему человеку, я объяснять не буду. Сам понимать должен. Бог всё видит и сделает так, как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 от старого хозяина обзавелся семьёй, хозяйством Даниэл Барканьеров, за что в своё время получил пулю в живот. Принёс в руках домой свои кишки, вылечился и дальше продолжал работать, сыскав в посёлке заслуженную славу неподкупного и строгого блюстителя.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 тот, что я недавно приготовил. Честно говоря, я побоялся это блюдо предложить ему сразу. Но Максимович сказал: "Давай, давай, выкладывай". Зная, что добываешь. И я выложил. Разговор потянулся задушевно. Браньеньеть, конечно, плохо, но зверьё и создано для людей, как в писании сказано.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 А нормальным людям житья нет, не отдают. Я иногда многим прощаю, не от жира бесится, от голода. Это уже другой расклад. Я зверствую, когда всё есть, в доме полные закрома, а всем мало и мало, или городские баловаться приезжают.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 У меня от спирта была изжога. Сейчас её не было. Это был хороший знак. Наверное, в этом на меня опять-таки очень благоприятно поддействовала моя жизнь на природе. Следующий секрет в том, что все очищают самогон тёплым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 Даже если вы берёте в магазине плохую водку, то надо в неё положить чёрного угля, взболтануть и опять пропустить через песок. Водка станет чистой, как слеза и не вредной для употребления.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 расслабляющее действие. В доме ещё было тепло, ещё мы курили, и всё это нашу последующую беседу сделало по-дружески тёплой и доверительной. Незабываемая была беседа, только вот о чём я сейчас не помню. Потом мы решили немного подремать, тем более, что просидели мы до позднего вечера. Максимыч остался до утра. Ночью по тайге не ходят. Храп был богатырским. Шрам прикрыл уши лапами, тем более, что в одно ухо пыталась залезть акула. Причем вылезти она мечтала и спасла.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 И всего остального хватало до краёв. Но всё это было уже другим, прислостённым встречами. Помирать мне больше не хотелось. Моя могилка навсегда превратилась в ловческую яму, в которую скоро попал кабан внушительного размера.